Было тихо и темно. Я почувствовала какое-то странное тепло за спиной и перевернулась. Кто-то обнял меня горячими сухими руками и притянул. По бедру скользнуло что-то влажное. Ты всё-таки забрался в мою постель, Тентар, проплыла сладкая мысль, и я в предвкушении потёрлась об него бедром. Урсулочка моя, прохрипел чей-то голос мне в шею. Я распахнула глаза, схватила что-то рукой, рванула на себя и вскочила с постели. Комната медленно осветилась, и я увидела на простынях испуганного полуголого старика. Обрывок его сорочки лежал рядом. Он удивлённо округлил глаза и быстро натянул пижамные штаны. "Урсулочка, деточка, это ты? Я вылетел, как только мне сказали, что тебя доставили домой", поднимаясь и подходя ко мне, проговорил он. Во рту пересохло. Я быстро наклонилась, стянула одеяло и прижала к груди. Вот это шайтан. В жизни он ещё старее, чем на снимках. Вайн, ты меня напугал, тяжело дыша ответила я. Старик смотрел на меня ка- когда-то большими, но теперь расплывшимися тёмными глазами, а его губы дрожали, то ли в радушной улыбке, то ли от растерянности. Деточка милая, ты такая красивая, я так рад, что ты вернулась, протянул руки он. И хоть мужчина был высоким и ещё крепким, Но руки сухие и морщинистые. Я попятилась и поморщилась так, будто вот-вот заплачу. Прости, что напугал. Я так соскучился, тебя так давно не было. Вайн, я затрясла головой и вернулась на кровать. Посмотри, на кого я теперь похожа. Это же совсем не я. Я заплакала и упала лицом в подушку. Деточка моя, распереживался старик. Да ты же теперь само совершенство. Теперь? скинула голову я. Значит, до этого я была уродина. Нет, что ты? Я бы не подал заявку на торги, если бы ты была уродиной, попытался успокоить он и коснулся плеча. Но бурю было уже не остановить. Не смей больше прикасаться ко мне, Вайн, иначе я заявлю, кто устроил мне такой горячий приём. Думаешь, я не знаю, что это ты виноват? Вайн выпучил глаза, губы его задрожали, как и руки. Он тут же отстранился и прижал ладони к груди. Не ожидал, что я обо всём узнаю. Прости меня, едва ли не плакал он и виновато тряся головой, отошёл к двери. Найди себе свободную комнату в доме и завтра же перенеси все свои вещи туда. Я не смогу тебя простить. Урсула, я ведь не хотел. Я снова поднялась с кровати, обмоталась одеялом и стала искать, что на себя надеть. Из-за шока, который я пережила, Даже не помню, где что лежит. Но это полбеды. Я вообще с трудом помню о своей жизни, друзей, работу. Что я теперь буду делать? Я остановилась, обхватила голову и села на пол. От меня даже пахнет по-другому, потому что они вводили что-то такое в меня, чтобы только вернуть к жизни. Это даже не моя кожа. Я вытянула перед ним руки и помахала ими. Она у них выведена из чужих клеток. Гадость какая. А потом закрыла лицо ладонями и громко завыла. Что же ты сделал с моей жизнью, Вайн? Старик потаптался на месте и кряхтя вышел за дверь, прикрыв её так осторожно, чтобы не потревожить ни единым шорохом. Спустя минуту завываний я закинула голову назад и облегчённо выдохнула. Фух. Каждый день я таких сцен не выдержу. Придётся сменить тактику.